Глава 26. Начало сезона. Первый матч сезона прошел на удивление скучно. Соперники попались слабые. Стояли в глухой обороне, сами почти не нападали, зато с непомерным рвением защищали собственную штрафную. Прорваться было практически невозможно. Лишь в середине второго тайма выдался удобный момент. Мишка и Оскар проскочили вперед. Вовка шел по центру слегка позади. Мишку прикрывали двое защитников. Вдогонку за Оскаром нёсся полузащитник. И вот передача из центра поля. Вовка принимает мяч. Ведёт его к Оскару. Но что это? Он бросает на Мишку короткий взгляд. Зачем? Только успевает подумать Мишка. Мяч летит в его сторону. Защитники бросаются навстречу. Мишка принимает мяч головой. Гол! Оскар бежит к воротам. Правда, в его глазах Мишка видит не радость, а бешенство. Ребята сидели в раздевалке и ждали тренера. Они успели переодеться, собрать вещи, обсудить результаты игры. А Семён Петрович всё не появлялся. Оскар на удивление молчал, хотя по его виду и без слов было понятно. Результатом игры он недоволен. Конечно, команда выиграла, но счёт 1-0 и победный мяч в исполнении Сорокина капитана, похоже, не устраивал. Напряжение расползалось. Мальчишки не узнали то ли радоваться, то ли ждать очередной бури. Даже переговаривались в полголоса. Когда Семён Петрович наконец появился, все выдохнули с облегчением. А тренер, как и капитан, оказался вне в настроении. «Все молодцы. Отличный матч», — сухо объявил он. «Завтра у нас две игры, так что сегодня задерживаться не будем. Отправляйтесь по домам и отдохните как следует. Только нападающих попрошу остаться». Мишка и Вовка переглянулись. Такой заход явно не сулил ничего хорошего. Ребята зашевелились и через минуту в раздевалке стало тихо. «Завтрашнего дня поменяем расстановку», — начал тренер без предисловий. «Сорокин и Петров переходят в защиту. Буйнов остается в нападении. С тобой будут играть Кравцов и Емелин». «Но это нечестно! возмутился Вовка. «Мишка играет лучше». «Вы все отлично играете», — раздраженно крякнул Семен Петрович. «Только когда думаете об игре, а не о своих глупых детских амбициях. А если бы он не забил... «Да я был уверен, что забьёт. А я скажу тебе, что было бы, если бы он не забил. Вы двое просидели бы до конца сезона на скамейке запасных. Команда была бы демотивирована, и мы слили бы чемпионат после первого же матча. Будешь знать, как выпендриваться». Ехидно усмехнулся Оскар, покосившись на Вовку. «Ты тоже молчи». Тренер метнул в его сторону ледяной взгляд. «Ты должен объединять команду, поднимать боевой дух, вести ребят за победой». «А ты что делаешь?» — Оскар скривился. «Своим поведением ты провоцируешь ссоры, непонимания и такие вот бестолковые выходки». «Я устал объяснять. Одна лишь повязка на плече не делает тебя капитаном». Семен Петрович вздохнул. «В общем, на сегодня можете быть свободны. Надеюсь, вечер вы потратите на то, чтобы подумать о случившемся и о своем футбольном будущем. Если кого-то из вас оно интересует...» Он еще раз внимательно посмотрел на Оскара, потом перевел взгляд на Мишку с Вовкой и, едва заметно улыбнувшись, добавил. «Голый впрямь получился неплохой. Но это ничего не меняет». Тренер ушел. За ним вышел и Оскар, презрительно фыркнув напоследок. Мишка сел на скамейку. «Пойдем», — одернул его Вовка. «Бобровничьи, наверное, заждались. Вышли через боковой вход, обошли стадион, тройняшки ждали на лестнице». Отличная передача. Красивый гол, издалека объявила Матильда, махая сомкнутыми над головой руками. Хитро закрутили, поддержал Рафик. Я такого не ожидал. Мишка и Вовка молчали. Что-то не так? Маля посмотрела сперва на хмурого Вовку, потом на Мишку с его потухшими серыми глазами. Все не так. Вовка горько усмехнулся. Теперь мы с Михановичем играем в защите. Но почему? Гарик в недоумении поднял брови. Рафик от удивления встал, спирил. Маля, наоборот, села. «Потому что наш слащавенький капитанешка остался без гола», — промычал Вовка. Мишка ничего не сказал. Ему обсуждать случившееся не хотелось. «Это несправедливо», — заиграл жилваками Рафик. «А главное, глупо. Вы отлично стоите в нападении. В защите, наверное, тоже будет неплохо», — слегка подумав, добавил он. «Вот только смысл». «Запороть весь чемпионат из-за мелких капризов и обид?» «Ладно, не преувеличивай», — отмахнулся Мишка. «Чемпионат мы пока не запороли. А что до капризов, иногда, мне кажется, вся наша сборная — один большой каприз». «Что правда, то правда», — подтвердил Вовка. «Как сказала бы моя мама, лучше молчите и учитесь быть благодарными». «Так это правда? Вашу сборную спонсирует его батя?» Рафик брезгливо поморщился. «Кто его знает?» — отмахнулся Вовка. «Хватит об этом». Матильда решительно оборвала намечающийся разговор о чужих миллионах. «Пойдём лучше в пенальти. Отметим начало сезона». Ребята вышли на проспект. Прошли полсотни шагов и свернули в глухой переулок. Старый спортивный бар оказался пуст. Днём сюда редко кто захаживал. Ребятам это пришлось на руку. Если бы посетителей было много, детей без взрослых, наверное, не пустили бы. Заказали две пиццы и кувшин лимонада. Сели напротив телевизора. Там шёл баскетбол. Мишка уткнулся в экран. Погружённый в собственные размышления, он не слушал, о чём говорили остальные, пока Маля не стала дёргать его за рукав. «Видел, я вчера прислала ещё одну статью, По-моему, интересная». «Интересная», — проворчал Мишка. «Только к моей проблеме отношения не имеет». Последние месяцы Маля присылала много писем приносила журналы и книги, рассказывала случаи из маминой практики. Но все они имели мало общего с Мишкиной ситуацией. Свежая статья, к слову, была неплохая. Про теорию локального сна. Говорилось в ней в основном о дельфинах. Эти животные, оказывается, спят только наполовину. Одно полушарие спит, второе бодрствует. Даже глаза у них закрываются по одному. И впрямь удивительно. Правда, неясно, при чем здесь Мишка и его сны про Альфа-Ориона. Ведь такая теория не объясняет ровным счетом ничего. Ни раздвоения личности, ни перемещений по Солнечной системе. Ни даже того, что врачи обследовали Мишкину голову и во сне и никаких отклонений не нашли.